Глава 23. Просыпаюсь от того, что по мне ползет Ульяша в обнимку со своей игрушкой. «Мамочка, ты так долго спишь? Мы с зайкой кушать хотим!» Шепчет мне на ухо, прижимается ко мне, обнимая за шею. «Да, малыш, уже встаю. Прости». «А дядя Иван придет. Меня нервирует этот вопрос, но я стараюсь не срываться на дочери. Она ни в чем не виновата. «Я не знаю, льяш Беги на кухню. Я сейчас умоюсь и приду». «Пока варю кашу дочери, думаю о нем, О нашем вчерашнем разговоре. О том, что он не планирует бросать. А я не планирую иметь отношения с убийцей. Так ему и скажу, когда придет. Долго ждать не приходится. Он вваливается в квартиру, хлопает дверью. Я вздрагиваю. Обычно он ходит тише. «Выхожу в коридор и столбенею». Иван, привалившись к стене, сползает по ней на пол, держится за плечо, а по руке стекает кровь. «Дядя Иван, ты при... су...» Останавливается рядом со мной Ульяна. «Ульяш, бери зайку и иди к себе в комнату. Я скоро приду. Поиграем». Проговариваю на автомате, лишь бы она этого не видела. «А что с дядей Иваном?» Удивленно спрашивает дочь. «Ульяна, к себе!» Прикрикнув на нее, перевожу взгляд с него на нее, Дочь быстро убегает, наверное, обидевшись на меня, но сейчас не до этого. Я возвращаюсь на кухню, хватаю полотенце и бегу к Ивану, прижимаю полотенце к его плечу, он глухо стонет. Не так, Ника, сначала надо раздеться, поможешь снять куртку?» «Да, сейчас». Я помогаю ему раздеться и встать, веду к себе в комнату, запираю дверь, чтобы не вошла Ульяна. «В душ надо промыть рану». Это огнестрельное ранение? Смотрю на его дырявую футболку. Да, пуля на вылет прошла. Повезло. В таком везении я разбираюсь мало, а поэтому не спорю. Помогаю ему дойти до ванной, достаю аптечку. У меня тут немного медикаментов. Спирт есть? Да, вот. Полей на рану с обеих сторон. Зажимает зубами бинт. А в больницу нельзя, да? Лей! Я, сглотнув, лью спирт прямо на кровавую дырку. Иван рычит от боли. Морщусь. «Кто тебя ранил?» «Он выпускает изо рта бинт». «Охрана одного ублюдка». «Ты его...» «Не спрашивай то, чего знать не хочешь. Давай сюда аптечку». Дальше он все делает сам. Что именно делает, я стараюсь не вникать. Просто приношу ему то, что он просит. В конце только помогаю ему наложить повязку и перебинтовать плечо. После долгих процедур он выпивает несколько таблеток обезболивающего и заваливается на мою кровать. Закрывает глаза. Кажется, он потерял много крови. Пока он отсыпается, я играю с Ульяной, делаю обыденные дела, но все мысли только о том, что у меня в постели лежит раненый человек. Не человек, убийца. Хотя он тоже человек. Ну, вот такой уж. Это надо прекращать, думается мне. Он мог привести за собой других убийц. В дом, где живет мой ребенок, я не готова к такому и никогда не буду готова. Ближе к вечеру бужу его, ставлю на тумбочку бульоницу с супом. Поешь, куриный. Он с трудом садится, опирается спиной на подушке. «Спасибо», — произносит потрескавшимися губами. Ему плохо, я это вижу, но чем помочь не знаю, да и нуждается ли он в моей помощи. Пока он ест суп, я собираюсь с мыслями. «Иван, нам нужно все прекратить. Я сейчас серьезно. То, что ты приходишь сюда после своей работы, да еще и в таком виде, это ненормально. Я не хочу, чтобы моей дочери что-то угрожало, даже если это всего лишь детская травма. Ты не можешь отрицать, что опасность существует, а я этого всего не хочу. Я разрешаю тебе отлежаться у меня, раз уж пришел. но после ты уйдешь и больше не будешь приходить к нам. По крайней мере, пока не бросишь свое занятие». Он молча слушает меня, ставит недоеденный суп на тумбочку. Во-первых, не бойся, за мной не было хвоста, и я об этом позаботился. А во-вторых, я не могу отказаться от тебя, Ника, и не проси. Тебе придется сделать выбор, Иван, либо я, либо работа. Я все сказала, и больше повторяться не буду. Отдыхай, а потом уходи. Забрав бульонницу, ухожу, плотно прикрываю за собой дверь. Мам, я доела супчик! Из кухни выбегает дочь и с интересом поглядывает в сторону моей комнаты. о дядя Иван там?» Он спит, Ульяш. Не беспокой его, ладно? Давай лучше уберемся на кухне. Отвлекает дочь, и та быстро забывает о бывании. Только я помню.